Воспользовавшись моментом, лёха ловко отвернул головенки еще трем оккупантам и, снова уйдя в кусты, затаился. Как оказалось, у офицеров имелись электрические фонарики, и при их помощи японцы сумели рассмотреть следы и парня, и их солдат. Разделив подчиненных на три части, офицеры тоже разделились. Один повел своих солдат дальше по следу, второй остался на месте, а третья часть под командой все того же Толи унтер только Капрала принялась брать территорию вокруг под контроль глядя на все это леха только удивленно в затылке чесал пытаясь хоть как то соотнести все увиденное с тем чему его когда то учили в итоге сообразив что уже вообще ничего не понимает парень махнул на солдат рукой и решил попробовать пробраться в деревню посмотреть что там есть интересного на предмет информации. но не сделав и десятка шагов парень остановился и хлопнув себя ладонью по лбу снова сменил направление движения обиав японцев по широкой дуге Леха опередил первую группу и, прихватив из тайника одну из трофейных винтовок с полным магазином, устроил на тропе засаду. Нужно было увлечь японцев так, чтобы они и думать забыли возвращаться в деревню. Едва увидев настороженные фигуры, Леха плавно поднял винтовку и, прицелившись, аккуратно спустил курок. Арисака звонко хлопнула, и офицер, схватившись за грудь, рухнул в кусты. Ловким движением передернув затвор, Леха поймал на мушку самого крепкого японца и, вышибив его, снова перезарядил оружие. Что не говоря, воевать японцы умели. Даже потеря офицер не заставил их впасть в панику и начать отступление. Наоборот, в дерево, за которым прятался парень, начали впиваться пули. Стрельба все усиливалась, но Лехи там давно уже не было. Отстреляв магазин, он закинул трофейную винтовку в кусты, и, переползая на другую позицию, подобрал оружие убитого солдата. Следующие пять выстрелов выбили еще несколько солдат противника. Сколько именно Леха сказать не мог. В лесу стремительно темнело, но перестрелка охота на врага и не думала прекращаться. Убедившись, что в этот воображаемый бой уже втянулась вся рота, парень сделал еще один бросок и, оказавшись в тылу воюющего подразделения, помчался в деревню. Спустя час он бесшумно проскользнул под навес, где стоял станковый пулемет. Пара солдат, настороженно пялившихся в сторону леса, так и не поняли, что их вдруг убило. Церемоненцы Леха не собирался. Два стремительных взмаха ножом и два трупа, хрипя и булькой, опустились на землю. Убедившись, что с этой стороны неожиданности ожидать не стоит, парень отправился на другой конец деревни. Второй пулемет был установлен там. Разобравшись с расчетом, парень задумчиво пошевелил тяжелую стрелялку за рукоять и, вздохнув, направился обратно. Найти конюшню был несложно даже в навалившейся темноте. Достаточно было просто принюхаться. Найдя в стойлах четырех мулов и двух крепких жеребцов, Леха нахально усмехнулся. Быстро взнуздав всех животных, парень вывел из конюшни цук, повел ее в сторону леса. Разобрав и погрузив на Мулов пулемет, Леха закинул в мешки короба с пулеметными лентами и рысью погнал Мулов через деревню. Проделав все те же манипуляции со вторым пулеметом, Леха вывел животных из деревни и, вскочив в седло одного из коней, помчался обратно. Груженных Мулов он привязал к дереву. В офицерский дом он ввалился, словно пьяный, в кабак, ногой вышибив дверь. Один из китайцев, оставленных вместо рабов, испуганно охнул, но Леха не дал ему опомниться. Ухватив мужика за шиворот он скорчил зверскую физиономию, шипя слона вода на сковородке, спросил. «Где хранят оружие и патроны для пулеметов?» «Нельзя, нельзя!» — затряс головой мужик. «Нас всех убьют!» «Это я тебя сейчас убью, если не скажешь!» — рыкнул Леха, легонько ткнув его кулаком в живот. «За домом в сарае?» — тут же сообщил мужик. Жав ему шею пальцами, Леха дождался, когда глаза у мужика закатятся, и, опустив его на пол, выскочил на улицу. Оббежав дом, он пнул дверь глинобитного сарайчика и, увидев знакомые ящики, с довольным видом кивнул. Четыре патронных ящика с нужной маркировкой были погружены на коня, и Леха, подхватив его под усы побежал к окраине деревни. Почему патронов к пулеметам было так мало, парень не понял, но забрал все, что нашел. Четыре ящика и шесть коробов с уже набитыми лентами на два ствола было и вправду мало, но это все равно лучше, чем ничего. Добравшись до своего каравана, парень быстро перегрузил трофей и, снова вскочив в седло, повел цук в тайгу. Часа четыре он двигался неспешным шагом, пока не вышел к берегу крошечного родничка. Не распрягая животных, он распустил подпруги и, дав им напиться, быстро нарубил лапника для постели. После всей вечерней беготни требовалось хоть немного отдохнуть. Жива в сухаре, запив его водой из родника, Леха завернулся в старую шкуру и уснул, едва закрыв глаза. Проснулся парень от всхрапа коней. Моментально оказавшись на ногах с револьвером в руке, Леха быстро осмотрелся и, убедившись, что животные забеспокоились не от появления людей, принялся готовиться к долгой дороге. Через полчаса цуг снова двинулся дальше. Сидя в седле, парень сживал сухари напившись из фляги огляделся. Ночью, с грехом пополам выбирая направление движения, он немного потерялся. Отъехав от места своей ночевки примерно на десяток верст, парень выбрал подходящее дерево и, накинув повод коня на ветку, прямо с седла вскарабкался на вершину. Достав бинокль, он сориентировался на местности и, убедившись, что уловил нужное направление, спустился вниз. Теперь с добычей ему нужно было осторожно пройти до самой границы и уйти на сопредельную территорию так, чтобы никто ничего не понял. Свою задачу он выполнил. Узнал, что японцы собираются оттяпать у России часть территорий. А уж верить тому или нет, проверять эти сведения делал товарищи Сергея. Тащить через границу живого японца Леха смысла не видел. В отряде никто на их языке не говорил, так что допрашивать его было просто некому. Петляя по тайге пьяный заяц, Леха медленно, но верно выводил свой цук границе. Примерно представляя, где именно находятся приграничные деревни, парень уходил в верховье Аргуни. То место, про которое сам рассказывал комиссару. Через два дня, обходя по краю глубокий овраг, Лёха вдруг учуял густой запах мертвичины. Лошади и молоза беспокоились. На всякий случай, взяв в руку наган, Лёха отвёл цук в сторону и, успокоив животных, привязал их к дереву. Вернувшись к оврагу, Лёха быстрым шагом направился к его противоположному концу, внимательно вглядываясь в окружающую тайгу. Такие запахи в любом лесу случались не просто так тем более, когда идет война. Но первое, на что парень наткнулся, это основательно вытоптанная поляна. Резко остановившись, парень на несколько минут замер, а потом принялся обходить ее по кругу, высматривая следы. К его удаче дождей не было довольно давно, так что рассмотреть он кое-что сумел. Найдя знакомые гильзы, лёха задумчиво пошевелил их пальцем и, убедившись, что стреляли тут не далее, как неделю назад, двинулся к краю оврага. Но едва подойдя к обрыву, Леха выругался и, прикрыв рот ладонью, отшатнулся обратно. Найденный им имел крутые, почти отвесные склоны, примерно в три-четыре человеческих роста. В том месте, где он наткнулся на вытоптанную поляну, дно оврага было покрыто человеческими телами, над которыми грозовым облаком со звучным гулом велась туча мух. Едва сдерживая рвотные позывы от вышибающего слезы запаха мертвечины Лёха достал бинокль и всмотрелся в лежащие тела. Ему хватило минуты, чтобы всё понять и бегом покинуть это ужасное место. Добежав до коней, он быстро отвязал поводье и, вскочив в седло, погнал цук рысью. Отойдя от оврага подальше, Лёха вывел свой караван к ручью и, напоив животных, опустился на колени у самого среза воды. Черпая ледяную воду горстями, он умывался и пытался понять, смыл с кожи, преследовавший его запах или нет. Кое-как успокоившись, парень напился и, утирая рот ладонью, хрипло прошептал. Господи, как же так можно-то? Это же люди живые. Во враге вперемешку лежали старики, дети, женщины, мужчины. Японцы не делали различий, уничтожая всех обитателей ближайших поселений. Для лёхи выросшего совсем не в монастырской среде, имевшую за спиной личное кладбище, такая жестокость была просто дикой. Он не понимал, зачем был уничтожать тех, кто не может оказать никакого сопротивления. И уж тем более он не понимал, как можно убивать малолетних детей. Вспомнив, что сделали белочехи с его родной станицей Леха взял себя в руки и, поднявшись, прошипел, сжимая кулаки. «Зверьё поганое, всех вас под нож!» Справившись с нахлынувшей ненавистью, он снова увязал животных в цуг и, усевшись в седло, двинулся дальше, попутно вспоминая, сколько деревень было в округе. По всему выходило, что во овраге нашли упокоение жители сразу трех приграничных деревень. Вот теперь ему стало понятна реакция тех рабов, что все время тряслись и стонали, что японцы всех убьют. Любой, увидев, как его близких и знакомых расстреливают только за то, что они есть, потерял бы рассудок. Двигался Леха до самой темноты. Теперь, увидев такое, он перестал петлять и торопился уйти через границу. Вскоре вокруг потянулись знакомые места, и парень увеличил аллюр. Теперь цук шел короткой рысью. Но животные есть животные, двигаться с такой скоростью долго были не в состоянии. Давая им передышку, лёха переводил их на шаг, после чего снова погоняя. К вечеру, добравшись до очередного родника, парень дал лошадям и мулам остыть, после чего, разгрузив и напоив, стреножил, отправив пастись. Ему и самому не мешало как следует отдохнуть и поесть. Два сухаря в сутки не то количество, которое способно обеспечить молодой здоровый организм силой, но Леха держался. После увиденного в овраге оставаться на этой стороне ему совсем не хотелось. Попив горячего чаю, парень дал костерку прогореть и улегся спать, чтобы с первыми лучами солнца снова двинуться в путь. На осыпи у истока аргунь он вышел во второй половине дня. Убедившись, что на тропе посторонних нет, Леха толкнул каблуками коня и повел цук через границу. Спустя два часа, выбравшись на до боли знакомый тракт, он с удивлением покосился туда, где должен быть секрет, и недоуменно, пожав плечами, прибавил ходу. Парень понимал, что бойцов в отряде для полноценного перекрытия границы не хватает, но хоть одного верхового для наблюдения комиссар поставить тут был просто обязан. Проведя ЦУК обходными тропами прямо к селу Леха, завел Мулов во двор здания ЧК и, привязав их к коновязи, принялся разгружать. Только тут его рассмотрел часовой казармы и сообразил вызвать командира. Спустя десять минут почти весь отряд топтался вокруг привезенной парнем добычи, возбужденно переговариваясь и уважительно поглядывая на смертельно уставшего казачка. «Ну зачем было так рисковать?» — устало поинтересовался товарищ Сергей, закуривая очередную цигарку. «Случайно получилось», — пожал Леха плечами. «Пулеметы увидел и понял, что могу их у японцев уволочь. Их там всего рота была». «Всего?» — растерянно фыркнул чекист. «Да тебе и одной шальной пули бы хватило. И вообще, тебя зачем туда посылали? Разузнай, что происходит на сопредельной территории. А ты что, устроил маленькую войну?» «Да какая там война!» — отмахнулся Леха, откидываясь спиной на стены, блаженно вытягивая натруженные ноги. Три десятка японцев прихлопнул бузу, устроил и в сторону шел. «А эти олухи, кажись, по сей день по тайге меня ловят». Его азартно-нахальная усмешка не ускользнула от взгляда чекиста. Вздохнув, товарищ Сергей мрачно качнул головой и, не удержавшись, попытался осадиться легка взорвавшегося мальца. Вот вроде серьёзные люди тебя учили, а всё одно ведёшь себя, словно сопляк малолетний. — Ты, товарищ Сергей, слова-то выбирай! — с угрозой в голос отозвался Лёха, моментально подбираясь и в одну секунду превращаясь в настоящего хищника, готового убивать. — А как ещё тебя назвать? — вспыхнул чекист. — Тебя по делу туда отправили, а ты в войну играешь и пулемёты воруешь. Ладно, обошлось. А если б зацепили? «Дело я сделал, это первое, а пулеметы я стащил, потому что у вас их нет, это два. Или ты голым задом от японцев отбиваться собрался? Забыл, что я тебе сказал «Ничего я не забыл. Но сведения эти еще проверить надо», — вздохнул чекист, беря себя в руки и устраиваясь на стуле поудобнее. «Сам посуди. От кого ты все это услышал? От китайских крестьян? Документов, которые слова твои могли бы подтвердить, ты не принес. И что выходит? А выходит у нас, что ты на ту сторону только за пулеметами избегал. «Вот, значит, как», — мрачно протянул Лёха, беря себя в руки. «Только ты, товарищ Сергей, одного не учёл». «И чего же?» «От того, что я тебе про оврах рассказал, и того, что толмачас японского у тебя нету. Бумаг я тебе кучу притащить мог, а толку с того? Кто их читать станет? Да что бумаги? Я тебе и японца живого приволочь могу. Только кто его допрашивать станет? Вот и пришлось мне тех крестьян расспрашивать. Уж извини!» Ядовито закончил парень, разводя руками. «Ладно», — примирительно вздохнул чекист. «Тут ты прав, конечно. Японского никто из нас не знает. Да и пулеметы нам тут как воздух нужны. Не поспоришь. В общем, так», — сменил чекист, тон поднимаясь. «От лица новой рабочей крестьянской республики объявляю тебе благодарность, Алексей Медведев, за проявленный находчивость и героизм». Не ожидавший такого поворота Леха удивленно хмыкнул и, поднявшись, растерян пожал плечами, негромко проворчав. «Да ладно, чего там?» Положен отвечать, служу трудовому народу. Прячу усмешку поправил его чекист. Ну, значит, служу народу, трудовому. По кладисту кивнул парень. Ну, что мне с тобой делать? Неожиданно возмутился товарищ Сергей. Вроде выучен так, что позавидовать можно, дисциплины никакой. Вот как так-то? Так я ж казак, рассмеялся лёха У нас перед офицерами тянуться не принято, мы своих старшин слушаем. Забудь ты уже про казаков. — досадливо отмахнулся чекист. — Нет больше их? — Как это забудь, — вспыхнул парень. — Как это нет? А я тогда кто? — А вот так. Нет и все. Есть только рабочие и крестьяне. И есть рабоче крестьянская красная армия. И ты теперь один из ее бойцов. Вот так. Твердо, словно печать, пришлепнул, заявил чекист. — И вообще, мой тебе совет. Старайся поменьше про свое происхождение вспоминать. — Целее будешь, — многозначительно добавил он. «Это что же, я родителей своих невинно убиенных забыть должен?» – зашипел Леха так, что чекист невольно вздрогнул. «Сестренок малых, которых сожгли заживо забыть? Или бабку свою, которая меня, почитай всему, и научила мне забыть?» Голос парня очень напоминал шелест стали, вынимая из ножи на глаза искарих превратились в два бездонных угольно-черных провала. Глядя на его замерзшее, словно каменное маска лицо, товарищ Сергей невольно подался назад, хватаясь за кобуру револьвера и понимая, что не успеет. Ничего он не успеет, если этот парень вдруг озвереет и кинется убивать. Кое-как справившись с накатившим страхом, чекист медленно положил руки на стол и, помолчав, еле слышно ответил. Принято решение провести на окраина государства операцию по расказачиванию населения и изъятию у него оружия. Теперь все рубежи страны будет защищать армия. А что из этого получится, непонятно. Вот потому я тебе и советую казачеством своим не козырять лишний раз. А так, парень и парень. Сразу видно, что полукровка. А не знаешь, откуда приехал, так и не поймешь, кто таков. Ты же говорил, что у новом государстве национальное значение иметь не будет, напомнил Леха, справившись с нахлынувшим бешенством. Ну, не все сразу. Время пройти должно, выкрутился чекист. «А чем казаки вашей власти не угодили?» — резко сменил тему Лёха. «Сложно тут всё», — проворчал товарищ Сергей, скручивая новую цигарку. «Сам знаешь, пока гражданская война шла, всякое было. Отец против сына шёл, брат на брата, вот и с казаками так же. Одни за нас, другие против, а что в серёдке, сам чёрт не разберёт. Иной казак то за белых, то за красных, а то и вообще в банду какую уходил. Потому и решили, чтобы не разводить турусы на колёсах, разом всех уравнять и оружие отобрать» нет вот я так, коротко объясняю, там ведь много всего надумали, свернул чекист тему. Хреново надумали, помолчав, категорично заявил парень. Очень хреново, нельзя человеку без корней, совсем нельзя. Алексей, мой тебе добрый совет, научись уже держать свои мысли при себе. Я-то ладно, понимаю тебя и потому никому ничего говорить не стану, а вот кто другой может и не смолчать, наставительно посоветовал чекист. «Я ж, совсем ни с кем не разговаривать», — не понял Лёха. «Да нет, говорить ты можешь с кем угодно, а вот подобные мысли лучше держать при себе. Слышал поговорку «меньше знаешь, крепче спишь». Вот и позаботься о сне ближнего, ну или дальнего», — ехидно усмехнулся товарищ Сергей. «Мне до их сна», — скривился Лёха, — «вот ведь удумали». Заметив, что парень от возмущения обрывает собственное высказывание, товарищ Сергей только подивился его выдержке. Сам бы чекист уже от всей души ругался так, чтобы небу жарко было. Парень же, выученный не осквернять себя бранью, только иногда допускал необычные выражения. Понимающе улыбнувшись, чекист жестом указал парню на стул возле стола и, вздохнув, негромко добавил. «Значит, слушай меня внимательно, Алексей. Вполне допускаю, что меня могут вызвать в Екатеринбург. Вернусь обратно или нет, неизвестно. А вот что в этом случае с тобой будет, мне пока непонятно». И потому я хочу, чтобы ты был готов к любому развитию событий. — А какие тут могут быть события? — удивился Леха. — Я тут родился, тут и жить стану. А ежель сменщику твоему моя служба не надобна будет, так я себе и другое дело найду. — Учиться тебе над Леша, учиться! — задумчиво протянул чекист. — Голова у тебя светлая, умений столько, что позавидовать впору, а вот знаний правильных не хватает. — Это как правильных? — не понял парень. «Ну, всякая наука должна быть передана в определенном порядке, чтобы не система была. Ну, к примеру, как тебя с оружием обращаться учили? Ведь не сразу тебе в руки винтовку дали. Сначала объяснили, как ее правильно чистить, как цельться и как перезаряжать, верно?» «Верно», — задумчиво кивнул парень. «Вот и с любой наукой так же. Я потому и говорю, что учиться тебе надо», — обрадованно кивнув, продолжил товарищ Сергей. «Что нужно, чтобы учиться?» — на всякий случай поинтересовался Леха ну для начала я тебе в столицу отпишу узнаю какие учебные заведения уже восстановили и куда тебя можно отправить а ты бы чем заниматься хотел так я же с казаков пожал плечами парень ехидно усмехнувшись я от роду служить призван значит мне армейское чего нибудь нужно согласен служба это как раз для тебя понимающе усмехнулся чекист может хоть там тебе дисциплине обучат добавил он поддев леху далась тебе эта дисциплина презрительно фыркнул казачок Что в бою делать и как приказов слушать, я без того знаю, на плацу тянуться и всякому золотопогонному выродку морду под кулаки подставлять не стану. — Вот оно что, — сообразил товарищ Сергей. — А я-то все думаю, чего ты так презрительно к этому относишься. Теперь понятно. Ну ты зря раньше времени злишься. Запомни, в нашей армии подобное не допускается. — Ну да это бог, — проворчал Леха, вздохнув. — Ну да ладно, да той и учебу еще дожить надо. А вот что теперь делать станем? ведь слухи про нападение на пустом месте не появляются. — Ну, депешу с донесением твоим я еще вчера отправил, а что там решат, сам понимаешь, я могу только догадываться, — вздохнул товарищ Сергей. — Одно знаю точно, отступать нам отсюда нельзя, не поймут нас. — А с оврагом тем как быть? — не удержавшись, уточнил парень. — А что с оврагом? — не понял чекист. — Ну, сам подумай, какое отношение мы к той стороне имеем. Я понимаю, что это дикость страшная, но тут уж нашей власти никакой нет. Это территории нового государства. Так ведь они таким макаром всех уничтожат, унимался Леха. Раз уж начали, значит, не остановятся, пока своего не добьются. И что ты предлагаешь? Устало поинтересовался товарищ Сергей. Может пробежаться по той стороне и еще живых суда привести Ну, кто сам захочет, само собой. Помолчав, решился Леха. С ума сошел, возмутился чекист. Ты хоть думай, что говоришь, это же граждане иного государства. Это первым делом люди живые, огрызнулся Леха. Такие же крестьяне, как те, ради которых ты революцию делал. Сам говорил, что все рабочие крестьяне от один класса должны помогать друг другу. Уел, растерянно усмехнулся чекист. Но я такого решения самолично принять не могу, не имею права. Но предложение твое переправлю куда следует. Думаю, если это дело правильно подать, то и толк с него хороший выйти должен. «Это ты про что?» не понял, Леха. «Так мысль одна интересно мелькнула», — отмахнулся товарищ Сергей. Их спор прервал ввалившийся в комнату комиссар. Увидев парня, Васильев широко улыбнулся и, подойдя к столу, крепко хлопнул парня по плечу, весело заявив. «Вот когда молодец, тогда молодец! По-иному не скажешь! В один день огневую силу отряда поднял!» «Ты куда собрался пулеметы ставить?» — перебил его излияние товарищ Сергей. «Так в секрет!» Там у истока, ткнул комиссар пальцем куда-то в стену. Как попрут те же хунхузы, так мы их разом и положим. Секрет Льюис нужен, вздохнув, подсказал Леха. Его, ежели что, и на себе унести можно. А с Максимом так не получится. Тяжелый он. Обойдут позицию и всех бойцов положат. Еще и пулемет утащит Да патронов к ним маловато. А чего ж ты когда брал, не посмотрел? Тут же отреагировал комиссар. Я со склада забрал все, что там было котнув жилваками, терпеливо пояснил парень. Сам удивился, что к таким машинкам припас так мало. — А в другом месте не смотрел? — не унимался Васильев. — Да ты издеваешься, что ли? — не выдержав, возмутился Лёха. — Один кричит, что я глупость сделал, эти тарахтелки притащив, другой воет, что патронов мало привёз. Вы для начала промеж себя разберитесь, что мне делать надо было, а после говорить начинайте. Рассердившись, парень резко встал, заставив комиссара испуганно дернуться в сторону и, выйдя из дома, крепко хлопнул дверью. Все эти придирки ему и вправду надоели. По рассказам старших казаков, лёха помнил, что за подобные деяния на немецком фронте казака сразу к солдатскому Георгию представляли, а тут только обвинения и упреки. В сердцах, решив больше никогда не повторять ничего подобного, парень вошел во двор дома, где квартировал, и, чуть подумав, отправился на конюшню проверить своих коней. Помня, что дело к зиме, Леха решил заняться припасами. Прихватив из дома карабин патроны заводного коня, парень отправился в тайгу. Отцова наука даром не прошла. Спустя четверть суток он возвращался в село, нагрузив коня узлами и шкур, в которых вез уже разделанные, отмытые от крови туши двух оленей молодого кабана. До поселения оставалось примерно часа три ходу, когда в кустах послышался треск и на тропу выпал крепко израненный человек. Моментально укатившись на противоположную сторону, лёха взял подлесок на прицел, но убедившись, что человек один, осторожно вернулся на тропу, держа лежащее тело на мушке. Брошенный конь, схрапывая от запаха свежей крови, пытался отступить назад, но жерди волокуши мешали. Мимоходом успокоив животное, парень стволом карабина подцепил тело и, перевернув его на спину, удивленно охнул. Перед ним лежал никто иной, как Уйгур Боло, телохранитель девушки по имени Юэ. Быстро распахнув халат в том месте, где он пропитался кровью, Леха осмотрел рану и с облегчением перевел дух. Рана была не опасной, но телохранитель явно потерял много крови. Перевязав его, парень достал флягу и принялся вливать воду в спекшийся рот уйгура. Кашляя и захлебываясь, Бола выхлебал почти половину и с грехом пополам открыв глаза, едва заметно улыбнулся. «Я думал, что мне это мерещится, хотя надеялся встретить тебя еще раз, лю «Что случилось?» Улыбнувшись одними губами, спросил Леха. «Где девушка?» «Японцы», — коротко выдохнул телохранитель. «Они уже и в Монголии. Сначала мы прятались и уходили от них, но потом, когда вышли в степь, прятаться стало сложно. Оказалось, что тот офицер обещал награду тому, кто найдет девочку. Я дрался, Люк. Я дрался так, как никогда раньше, но их было слишком много». «Когда это случилось?» — мрачно уточнил Леха. — Три дня назад. Я гнался за ними, но конь не выдержал. А потом, пока шел пешком, потерял след и вышел на эту тропу. — Я не умею ходить по лесу, ты знаешь, — слабо улыбнулся телохранитель. — Знаю, — кивнул парень, судорожно соображая, что делать дальше. Бросить человека, готового умереть, защищая доверенную ему девушку, он просто не мог. Оглянувшись на коня и свою поклажу, Леха глухо выругался и, подскочив, принялся отвязывать от волокуш добычу. Спустя час он уложил болу в переделанные волокуши и, закрепив у него в ногах добычу, взял коня под узцы. Понимая, что вес поклажей сильно увеличился, Леха ласково погладил коня по морде, тихо попросив. — Потерпи, родной, тут уж недалеко осталось. Вернемся в село, отдохнешь. Слово даю. Словно услышав, его жеребец фыркнул и, ухватив парня бархатными губами за пальцы, первым шагнул вперед. Ведя коня быстрым шагом, Лёха то и дело оглядывался на раненого, опасаясь, что увязанная на скорую руку волокуша развалится. Но время шло, она всё ещё держалась. В селе Лёха первым делом отвёз уйгура к бабке травнице и, передав добычу своей квартирной хозяйке, кинулся собираться. Единственное, на что он позволил себе отвлечься, так это на то, чтобы распрячь и обиходить коня. В конюшне его и нашёл комиссар. «Ты где то у китайца взял?» — просил он, едва переступив порог сарая, отведенного под конюшню. — Он не китаец, он уйгур, — буркнул Леха в ответ, быстро вычищая коня. — А какая разница? — удивился комиссар. — у Уйгуры почти все мусульмане, китайцы буддисты. Вера у них разная, — пояснил парень, не поворачиваясь. — Думаешь, мне это надо знать? — хмыкнул комиссар. — Ежели хочешь в этих местах долго жить, надо. — Ладно, запомню. Со странной покладистостью согласился Васильев. «Так кто он такой?» хранитель дочери императорского судьи», — пояснил Леха. «Они от японцев в Монголии прятались, но нашли их. Его ранили, а девчонку увезли». «Кто увез-то? Японцы? Они?» «И что ты делать собрался?» — насторожился комиссар, заметив собранный вещмешок и японскую винтовку. «По пойду», — коротко пожал Леха плечами, заводя коня в стойло. «С ума сошел!» — скинулся Васильев. «Я запрещаю! Не твоего ума это дело!» — Бабе своей запрещать будешь, — фыркнул Леха, закидывая на плечо винтовку. — А я стану делать то, что сам решу. — Да я тебе... — Что ты мне? — шагнув к нему вплотную, зловещим шепотом уточнил парень. — Запомни, комиссар, я птица вольная, и что мне делать, решаю сам. Сообразив, что парень полностью прав, комиссар только растерянно хмыкнул и, покачав головой, проворчал. «Из-за девки головой рисковать и все наше дело под удар ставить, это ведь дезертирство натуральное!» «С чего бы?» — иронично усмехнулся Леха. «Присяги я не принимал, в списках ваших не числюсь, да и лет мне для призыва не хватает. И в чем тут дезертирство?» В очередной раз поперхнувшись от правоты парня, комиссар нехоть отступил в сторону, давая ему пройти. Выскочив во двор, Леха быстрым шагом добрался до дома травницы, и, узнав у нее, что жить Бола будет, отправился в тайгу. Чтобы добраться до места их встречи, Лехе потребовался всего час. Выйдя к кустам, из которых и выпал телохранитель, парень снял с плеча винтовку и принялся высматривать след. Определившись, откуда и куда шел уйгур, парень отправился по следу. Трапец, которой телохранитель случайно сошел, лёха вышел уже к вечеру. Убедившись, что не ошибся, парень быстро нарубил лапник и принялся устраиваться на ночлег. Скипятив на крошечном костерке воды, он попил чаю и, привычно завернувшись в оленю шкуру, уснул. С первым светом Леху разбудил птичий гомон. Потянувшись и зевнув, парень быстро оправился, перекусил краюхой хлеба с салом и, снова встав на след, зашагал дальше. Судя по всему, везли девушку верхом на коне, но при этом схватившие ее шли пешком. Разглядывая след, Леха только иронично хмыкал. Что не говоря о сословной различии, у японцев были весьма сильны. Если ты не дворянин, то двигаться можешь только пешком. Верхом могли ездить только самураи, считая офицеры. Все остальные, не относящиеся к этому сословию, передвигались только пешим порядком, даже если выполняли какой-то приказ. Чего говорить, если даже посыльно у них пешком по большей части бегали, на вроде скороходов. Все это всплыло в памяти парня, пока он шагал по следу. Странные правила, но это их армия. К обеду, найдя место стоянки солдат, Леха убедился, что девушка с ними и прибавил шагу. Ночевал он на месте прошлой стоянки японцев. Определив по следам, что нагоняет солдат, парень спокойно переночевал и на рассвете помчался дальше. Теперь, когда след стал свежее, он то и дело переходил на бег, стремительно сокращая расстояние. Солдат Леха догнал к вечеру третьих суток. Приметив на кронах деревьев отцвета костра, Парень скользнул в подлесок и, плавно передернув затвор, начал медленно подкрадываться к биваку. Спустя полтора часа лёха устроился под кустом и, достав из котомки бинокль, принялся осматривать стоянку. Солдат оказался десяток под командой то ли сержанта, то ли унтера. лёха их звания так и не научился разбирать. Увидев сидевшую в сторонке Юэ, парень, внимательно осмотрел девушку и, убедившись, что с ней все в порядке, принялся прикидывать, что делать дальше. Атаковать нужно было так, чтобы не зацепить девчонку. Убедившись, что девушке ничего не угрожает, лёха оттянулся назад и, прикинув, что брать их нужно спящими, отправился искать место для отдыха. Через полторы сотни шагов от бивака японцев он наткнулся на старый выворотень и, устроившись в яме, устало посмотрел в темнеющее небо. Предстояло дождаться собачьей вахты, когда солдатам больше всего захочется спать но потом придется сделать все чтобы ни один из них не успел схватиться за оружие лёха дремал в полглаза то и дело поднимаясь и оглядываясь вокруг упустить солдат он не мог но выставленные часовые старательно поддерживали огонь так что по отсвятам парень мог их спокойно контролировать его предположение что японские солдаты не любят и боятся леса находило свое подтверждение впрочем это было неудивительно япония страна больше морская и лесов там почти нет В очередной раз, глянув на небо, Леха убедился, что время пришло. Выбравшись из ямы, парень потянулся, разминая мышцы, разгоняя пожилым кровь. Сделав легкую разминку и настроившись на схватку, Леха подхватил вещи и направился к лагерю противника. Добравшись до кустов, откуда осматривал бивак, парень прижался к земле и осторожно отодвинул ветку, презрительно скривившись от открывшейся картины. Часовой сидел у костра, то и дело подбрасывая в него сухие ветки. Винтовка лежала у него на коленях, но держала на ее так, словно это была какая-нибудь мотыга. То, что они ночью уж костер, было само по себе глупостью, а уж сидеть перед огнем, делая вид, что охраняешь, тем более глупо. Смотреть с огня в темноту тайги бесполезно. Выбравшись из кустов, Леха обошел лагерь по дуге и, зайдя в спину часовому, принялся готовиться к драке. Оставив в кустах вещмешок и винтовку, он достал из кобуры наган и нож. Сунув револьвер за пояс на живот, Леха провел большим пальцем вдоль лезвия клинка и начал плавно смещаться к часовому, стараясь не смотреть ему в спину. Медленно, буквально по волосу, он подобрался к японцу и, приподнявшись одним движением, всадил ему нож в шею, одновременно зажимая рот. Нож рассек горта нестановую жилу. Дернувшись, солдат уронил винтовку, но Леха, не давая ему вырваться, быстро повалил противника на землю. Дрыгнув несколько раз ногами, японец затих. Отстранившись, парень выдернул из раны нож и, осмотревшись, направился к месту, где устроился сержант. Тот спал на левом боку, деле слышно похрапывая. Уловив ритм его дыхания, Леха перехватил нож обратным хватом и одним точным движением вогнал клинок японцу в ухо, одновременно наваливаясь на него сверху, чтобы не дать сильно дернуться. В очередной раз, освободив свое оружие, парень мимоходом оглядел свою одежду и, качнув головой, подумал, видок, небось, словно упыря, весь кровищей уделался. Спавшего неподалеку от сержанта солдат он прирезал так же, ножом в ухо, благо тот тоже спал на боку. А вот дальше Лёхе пришлось дрогнуть и припасть к земле. И один из солдат, спавших по другую сторону костра, неожиданно сел и принялся что-то ворчать. Потом, перевернувшись на другой бок, непоседов схрапнул и что-то пробурчав затих. Чтоб тебя приподняло да шлепнуло, — выругался про себя парень, — так и заикой стать недолго. Убедившись, что в лагере все спят, парень организовал четвертые трупы, бесшумно поднявшись во весь рост, еще раз пересчитал оставшихся солдат. Шестеро. Ровно столько, сколько было патронов в барабане нагана. Злоусмехнувшись, лёха сменил нож на револьвер и, плавно взведя курок, несколько раз перевел ствол оружия с одного солдата на другого, проверяя, как быстро получится произвести выстрелы. Убедившись, что все получается, парень чуть сместился взяв на прицел голову самого дальнего японца, нажал на спуск. Шесть выстрелов в ночной тайге прозвучали словно гром. Лошадь, привязанная в паре десятков шагов от бивака, всхрапнула и забилась, пытаясь убежать, но все уже было закончено. Солдаты только успевали, что сесть или вскочить на ноги, но понять, что произошло, Леха им не давал. Убедившись, что противник закончился, парень быстро перезарядил револьвер и, глядя в глаза перепуганной Юи, тихо усмехнулся. — Вот и все. Больше они тебя не потревожат. Девушка, сидя на растельной кашме, испуганно зажимала себе рот ладошкой, глядя на него неверящим взглядом. Наконец, убедившись, что перед ней не призрак и не лесное чудовище, Юя медленно опустила руки, тряхнув голову осторожно уточнила. — Лю? — Верно, — усмехнулся в ответ парень, быстро обыскивая тела. — Откуда ты тут взялся? — Мим проходил. «Поднимайся, собирай свои вещи. Отсюда уходить надо. Нашумел я тут сильно», — приказал Леха, пресекая дальнейшие расспросы. «Куда?» — спросила Юя, даже не пошевелившись. «Через границу тебя уведу. Там сейчас Боло, а дальше сами решить как быть», — коротко пояснил парень, собирая оружие и боеприпасы. Обратный путь оказался намного длиннее, вопреки расхожей поговорке. Если туда лёха мог бежать, выбирая дорогу под себя, то теперь ему приходилось помнить еще и огруженной кобыли, на которой ехал Юэ. Понимая, что всю добычу вместе с девушкой одна лошадь просто не увезет, парень срубил пару жердей и, соорудив волокушу вязал на ней все добытое. Потому и приходилось теперь выбирать путь, не выходя на тропы, но и не углубляясь в тайгу. За день, пройдя не более двадцати верст, Леха только тихо ругался про себя, но менять ничего не решался понимая, что на своих изуродованных ногах Юи не ходок. Девушка, немного отойдя от ночной бойни, преодолела вбитую в нее воспитанием скромность и принялась задавать Лехе вопросы. Сначала парень даже пытался ей отвечать, но очень скоро понял, что это не попытка что-то узнать, а таким образом она пытается избавиться от страха. Так что, слушая краем уха бесконечный монолог девушки, лёха внимательно осматривался отслеживал поведение таежных обитателей что, не говоря о сороке, галки и Сойке сообщали знающему человеку о появлении в тайге постороннего издалека. Вот и шагал парень по тайге, вертя головой во все стороны. Наткнувшись на крошечный ручей, лёха задумчиво посмотрел в небо и, чуть слышно хмыкнув, принялся разбивать лагерь. Пока Юя разминала ноги и пряталась в кустах по естественной надобности, Леха успел разгрузить кобылу, собрать хворост для костра и выкопать крошечную ямку. Убедившись, что лошадь остыла, Леха привычно вычистил ее скребнице и, подведя к роднику, дал напиться. Стреножив кобылу, он отпустил ее пастись, а сам принялся окопаться в солдатских ранцах, вытаскивая все съедобное. К его возмущению питались японцы бог знает чем. Удивленно глядя на маленькие рисовые клапки и полоски вяленой рыбы какую-то сушеную траву, Леха, не удержавшись, проворчал по-китайски. Неудивительно, что они такие мелкие, с таких харчей особо не вырастешь. «Ты не знаешь, что это такое?» — уточнил он у девушки, ткнув кончиком ножа в какую-то зеленую бурую массу. «Морская капуста», — улыбнулась Юе. «Японцы кладут ее в суп или просто заливают водой и едят?» «Вот ведь», — скривился парень, — «я б с такой еды уже ноги протянул. Ладно, сейчас чего-нибудь придумаем». наставив девчонку поддерживать костер и следить за котелком, парень быстро отбежал в сторону от стоянки и, найдя полянку, где кормились зайцы, насторожил селки. «Осень!» Время для зверья сытое, так что остаться голодным в тайге он просто не мог. Спустя час Лёха вернулся к биваку с уже освежованной тушкой и, быстро разрубив её на части, половину опустил в закипевшую воду. Вторую часть парень натер собранной на том же полянке черемшой и специями и нанизал на прутики. Ещё через полтора часа Юэ с аппетитом уплетала горячую похлёбку, лукаво поглядывая на парня. Поворачивая прутики с зайчатиной, Лёха, заметив её взгляд, на всякий случай оглянулся себе за спину и, убедившись, что ничего странного там нет, недоумённо спросил. — Ты чего? — Ничего. Просто ты замечательно готовишь. Вежливо улыбнулась Юя, прячу смешку в уголках глаз. — Ну так самому есть, — пожал Лёха плечами, не понимая, что тут удивительного. — Тебя этому специально учили? — не унималась девушка. — Угу, — кивнул Лёха, впиваясь зубами в уже готовый шашлык. — А кто учил? — Все понемногу. И бабушка, отец, и мать. Я, наверное, потому и умею многое, что меня все учили. — грустно усмехнулся парень. — И то сказать, если б не та наука, уже б сгинул где-нибудь в канаве. — Да, Бола после той нашей встречи очень удивлялся, как у тебя все ловко выходит, — кивнула Юя, забирая у него прутик с зайчатиной. — Больше всего он сетовал что не успел научиться у тебя пользоваться ружьем. — ну что, совсем стрелять не умеет? — насторожился Леха, припоминая, что у игуры говорил про огнестрельное оружие. «Только из лука», — качнула ее головой. «У отца, хоть он и был императорским судью, и не было разрешения на огнестрельное оружие. Чиновники по надзору за безопасностью очень не любят их давать». «Чего? Какие чиновники?» — переспросил лёха думая, что ослышался. «По надзору за безопасностью. Эта должность была введена императором после того, как крестьяне на юге захватили ружья и убили нескольких иностранцев и их китайских помощников». С тех пор огнестрельное оружие китайцы могут носить только по особому разрешению. Слушаю тебя, и складывается такое впечатление, что этот указ он издал, чтобы порадовать британцев и их прихвостней, — подумав, фыркнул парень. Знаешь, я иногда тоже так думаю. император ведь из Маньчжурской династии, до настоящих китайцев ему и дела нет, — ответила Юй, скорчив презрительную гримаску. Глупо это, — помолчав, вздохнул парень. Если уж довелось править такой страной, то и жителей ее нельзя по народностям делить. Для всех одинаково должно быть, тогда и уважать тебя станут, и указов твоих слушаться. Легко говорить, сидя в лесу, у костра, — тихо рассмеялась Юя. А там, в запретном дворце, все иначе. У императора куча советников, и каждый хочет сделать так, чтобы именно его советы были замечены. Советники — дело хорошее, но и своей головой думать надо, — упрямо мотнул лёха гривой. А что это за запретный дворец такой? Я про него только однажды слышал, да и то краем уха. Это место, где живет император, его жены и наложницы, а также самые близкие его советники. Никому другому туда хода нет. Любой, кто попытается попасть за стену без разрешения, будет убит. Император охраняет отборные тысячи воинов, которые несут его охрану. И что он оттуда вообще не выходит? Не понял парень. Только по большим праздникам и на молениях в храме Будды. «Ты много знаешь об этом дворце для дочери простого судьи», — удивлённо хмыкнул Лёха. Отец однажды бывал там. Его тогда наградили императорским знаком. Вот он и рассказал мне. Вздохнула Юя, разом погрустнев. «Погоди плакать», — поторопился успокоить её парень. «Может, у него ещё всё в порядке? Ну, сбежал ты из дому, так бывает. Может, влюбилась в кого? От него это не зависит», — выдвинул он первую пришедшую на ум версию. «Нет, Люк, японцы отца не пощадили?» тихо всклипнула девушка. Тот офицер был каким-то высоким чином в их армии, потому за нами гоняются до сих пор. Ты ему так понравился, не удержался Леха от легкой шпильки. Нет, я задел его честь самурая. Это каким же макаром, растерялся парень. Он воин древнего рода, высокий чин в армии, а я посмела воспротивиться его воле и сбежала. Отец помогал мне. Его не пощадили, повторила Юя, снова всхлипнув «Они, похоже, вообще никого не щадят», — проворчал парень, вспомнив овраг с телами убитых крестьян. «Одного не пойму. Почему вы все это терпите? Ведь вас все одно больше. Начали бы собирать потихоньку оружие, ночами вырезать небольшие гарнизоны в городах, а потом, собравшись, вышвырнули бы их из своей страны одним ударом». «Это можно было бы сделать, если бы многие чиновники не решили служить оккупационным войскам», — вздохнула девушка. «Британцы хитрые». Они назначили награду в серебре тому, кто выдаст им человека, имеющего огнестрельное оружие, или заговорщиков, собирающихся сопротивляться их власти. «Убивают вас за ваше же серебро», — покачал Леха головой. «Значит, надо начинать с них. Тогда некому будет платить. А как получилось, что вас даже в Монголии нашли?» — сменил он тему. Тот чиновник разослал во все гарнизоны письмо, в котором объявил о награде за мою поимку. «Границу мы перешли легко». Ты же знаешь, что монголы ее почти не охраняют. Леха только понимающе кивнул. Мы отошли от границы, Бола разбил нам лагерь. Нужно было отдохнуть. Там мы провели два дня, а потом отправились дальше. Хотели найти какой-нибудь город или хотя бы большую деревню, где можно будет спрятаться. Шли долго. Но, как оказалось, там нет деревень, есть только кочевья. — Погоди, а вы что, не знали о том? — растерялся парень. — Нет. «Бола всю жизнь занимался другим делом и никогда не интересовался, как там живут, а мне это было просто неинтересно», — смутилась девушка. «Ну, могли хоть у меня спросить, когда встретились», — буркнула Леха. «Мне и в голову не пришло, что ты можешь это знать», — нехотя призналась Юя. «Да мне тогда не до того было. Думала только о том, чтобы японцам в руки не попасть». «Ну, оно и понятно. А потом что было?» «Мы долго шли. Бола часто нес меня на себе». Все было хорошо, пока мы шли по лесу, а когда мы перевалили за холмы, началась степь. Бола стало трудно добывать еду. Он часто тебя вспоминал в те дни, — улыбнулась Юя Лукао, покосившись на парня. Мы уже думали, что спрятались, когда однажды прямо на нас вышел их патруль. Оказалось, что японцы уже начали захватывать и эти земли. Их войска пошли на территорию внутренней Монголии. — Но это недолго, — хмыкнул Леха. «Монголы народ воинственный, подраться любят, так что там японцы по соплям крепко получат». «Но ведь сейчас там нет войны», — возразила девушка. «Думаю, монголы еще толком и не знают, что кто-то на их землю без спрос пришел», — отмахнулся парень. «Они же кочевники, ушли в степи, ищи ветра в поле. Ты сама говорила, что вышли по лесу и через холмы, а кочевникам такие места неинтересны. Им стада пасти надо». «Ну, может и так», — подумав, согласилась юя В общем, нас притащили в их лагерь, офицер, едва увидев меня, сразу приказал выделить солдат для обратной дороги. Бола дождался, когда нас повезут обратно, и попытался отбить меня у солдат, но их было много. Они стреляли в него, а потом просто бросили умирать. «Старого волка так просто не прибьешь», одобрительно проворчал лёха «Он даже раненый шел за тобой, но потом заблудился и случайно вышел на меня. Ну, дальше ты знаешь», смутился парень, припомнив залитой кровью бивак. «Ты уж извини, что напугал тебя там». — буркнул он, еще больше смущаясь. — Тебе не за что извиняться, — тепло улыбнулась девушка. — Это я должна просить у тебя прощения за свое поведение. Ты рисковал жизнью, чтобы помочь мне, а я даже не попыталась тебе помочь. — Ты и не могла мне ничем помочь, и вообще воевать — это мужское дело. — Ты никогда не слышал про женщин-воинов? — удивилась юя Слышал, но не верю я в эти легенды, — вдруг признался парень. Вон бабка моя уж на что умела драться, и то не воином стала, а мужней женой. Уж поверь, она точно могла любого мужика одним ударом уложить. Такая сильная была. Скорее ловкая и быстрая. Запросто могла брошенный в нее нож поймать. А еще, когда меня учила быстро двигаться, показала, как можно ли ту муху поймать. У меня так по сию пару не получается. «Ты продолжаешь заниматься?» — с интересом уточнила девушка. «Когда время есть», — кивнул лёха «А мечом она тебя тоже владеть учила?» И мечом, и другим оружием ханьцев. Но мне больше шашка нравится, у меня с ней ловчей получается. А еще ножом. — но только про нож не надо, — попросила Юя, зябко передернув плечами от воспоминаний. — А, ну да, прости. Сообразив, что ей не нравится, снова извинился Леха. — Ничего. Просто я не ожидала такое увидеть и услышать. Сначала грохот над самым ухом, а после окровавленное чудовище посреди лагеря, которое еще и разговаривает. Думала, там и умру от испуга. — Ну да. «Неаккуратно получилось», — вздохнула Леха, покосившись на мешки с поклажей, где лежали его кое-как застеранные от крови вещи. «Пусть лучше будет так неаккуратно, чем попасть в лапы того японца», — высказалась Юя, протягивая ладошки к огню, словно замерзла. «Он такой страшный», — удивленно поинтересовался Леха, не сдержав любопытства. Он очень жестокий, — помолчав, тихо выдохнула девушка. «Я видела, как он одним ударом отрубил голову человеку только за то, что он не успел быстро ему поклониться и уйти с дороги». А самое главное, он сделал это так, словно делал подобное каждый день. Ударил, убрал меч в ножны и пошел дальше, даже не оглянувшись. «Это страшно», — еле слышно повторила она. «Забудь о нем. Ложись лучше спать. Утром с первым светом снова в дорогу», — посоветовала Леха, указывая ей на нарубленный лапник. Увернувшись отбросившегося на него с диким воплем мужика, Леха ловко подбил ему ногу, заставив споткнуться — и, отскочив в сторону, выхватил из-за спины наган. «Стоять всем!» — рявкнул он, плавно смещаясь так, чтобы за спиной оказался древесный ствол. Выскочивший на поляну десяток каких-то странных мужиков в крестьянской одежде замер, растерянно переминаясь и насторожно глядя на оружие в руке парня. «Вы кто такие?» — зло спросил Леха, рассматривая неизвестных. «Обычные люди», — буркнул упавший, тяжело поднявшись. «А ты и кто?» «И почему с тобой девушка, которую ищут японцы?» «Откуда ты знаешь, что ее ищут?» Тут же насторожился парень, беря его на прицел. «Меня заставили прислуживать японским офицерам, там и услышал», нехотя признался мужик. «Офицеру, которому я служил, пришло письмо, и он читал его своим солдатам». «Ты знаешь японский язык?» — не унимался Леха. «Немного», — еще больше смутился мужик. «И ты его выучить успел». Голосом парни можно было резать стекло. «Я жил в юности на побережье Шанхая и часто встречался с их рыбаками», вздохнул мужик, окончательно растеряв свой запал. «Но ты так и не ответил, кто ты сам». «Лю». «Просто Лю и все?» – удивился мужик. «И что ты тут делаешь, Лю?» «Домой иду», – усмехнулся Леха так, что мужик невольно попятился. «А девушка? Что вы тут делаете, госпожа?» – повернулся он к Юе. В бумаге, что обсуждали японские офицеры, было сказано, что с вами должен быть взрослый мужчина-телохранитель. А это молодой парень, это не то о ком было сказано. Это мой друг, с достоинством отозвалась девушка с интересом рассматривая крестьян. Мой телохранитель был ранен, и Лю помогает мне попасть к нему. Но я не понимаю, как так получилось, что вы сначала служили нашим врагам, а теперь бегаете по лесам и нападаете на мирных путников». «Это он-то — проворчал мужик, невольно потеряв пострадавшую ногу и, покосившись на револьвер в руке парня. «Вы правы. Мы служили врагам, но нас заставили, и как только смогли, мы сбежали от них, и теперь ищем место, где могли бы спрятаться». «За вами идет погоня», — моментально сообразил лёха Мужик только удрученно кивнул. «Вы не сможете спрятаться», — жестко отрезал парень. «Если японцы встали на ваш след, они не успокоятся, пока не найдут вас». И что нам делать?» — дрогнувшим голосом спросил мужик. «Драться?» — отрезал парень. «Чем? Голыми руками против винтовок?» «А вы готовы взять винтовки в руки?» — презрительно усмехнулся Леха, сознательно провоцируя его. «Ведь за это предусмотрена смертная казнь». «Готовы?» — помолчав решительно кивнул крестьянин. «Нас все равно убьют. Или японцы за то, что посмели не подчиниться, или императорские власти за то, что взяли в руки оружие. Так и так умирать». Но лучше уж умереть с оружием в руках, чем быть зарезанным, словно испуганная курица. Хорошо. Я дам вам винтовки и покажу, как из них стрелять. Остальное будет зависеть только от вас. Хватит у вас решимости дать японцам бой, значит будете жить дальше. Струсите, вас и вправду перережут, словно глупых кур. Жёстко отозвался Лёха и, сунув на за пояс, направился к волокуше Быстро распустив верёвки, принялся доставать из вязанки винтовки и по одной раздавать крестьянам. Добавив каждому из мужиков по подсумку с запасными патронами, он забрал у зачинщика оружие и, ловко орудуя затвором, принялся объяснять, как правильно пользоваться винтовкой. Убедившись, что его услышали, парень в двух словах рассказал, что такое позиционная перестрелка и как правильно устраивать засады. Мужики слушали его так, словно он пересказывал им божественное откровение Убедившись, что все все поняли и запомнили, Леха добавил, что ночевать в одном месте больше двух ночей опасно, и, взяв кобылу под усы, попрощался. — В той стороне русской границы, — спохватился за водила. — Я знаю, — усмехнулся Леха в ответ и повел лошадь через подлесок. — Лю, почему ты не остался им помочь? Ведь с твоими умениями вы могли бы уничтожить японцев, — не удержавшись, тихо спросила юя Что, всех? — не удержавшись, ехидно поинтересовался парень. — Я сказал что-то смешное, — насупилась девушка. — Скорее грустная, — вздохнул Леха. Нам нельзя задерживаться рядом с ними. Японцы очень скоро догонят их, и тогда будет серьезная драка. Думаю, солдат будет не меньше рота, а крестьян только десяток. Так что их судьба предрешена. Но я дал им возможность умереть как мужчинам, как воинам. Остальное зависит только от них. У них не получится ни победить, ни оторваться от преследования. По тайге они ходить не умеют, и след оставляют такое, что его только слепой не заметит А сейчас у нас есть возможность оторваться от любой погони под шумок перейти границу. «То есть ты специально оставил их, чтобы они прикрыли наш уход?» — возмущенно уточнил Июэ. «Да», — помолчав, твердо ответил Леха. «В военной науке есть правила жестокой необходимости. Я дал слово, что привезу тебя и сдержу его, а их все равно не спасти». «Но почему? Сумели же они устроить засаду так, что ты даже ее не заметил», — напомнила девушка. «Не заметил», — спокойно кивнул Леха. «Ветер дул от нас, а на нашем пути они оказались раньше, чем мы туда подошли» но если ты помнишь то из засады это им не очень помогла просто у них не было оружия угрюмо проворчала юи мало иметь в руках оружие нужно еще уметь им правильно пользоваться отмахнулся парень прибавляя шагу они успели пройти верст пять когда за спиной послышалась яростная перестрелка вздрогнув юря развернулась в седле но леха даже не сделал попытки остановиться наоборот парень прибавил шагу и, едва наткнувшись на подходящий ручей, повел лошадь по его руслу. На этот раз идти пришлось вверх по течению, но Леха был рад и этому. Главное, что они хоть и медленно, но верно приближались к границе. Еще пара дней, они окажутся на другой стороне. Шагов через пятьсот парень вывел кобылу на противоположный берег и снова прибавил шагу. Глядя на него, Юя, которая все еще дулась из заброшенных крестьян, не удержалась и, вздохнув, тихо спросила — «Как долго ты можешь бежать таким шагом?» «До вечера выдержу», — подумав, уверенно заявил парень, снова переходя на рысь. Все сложилось именно так, как он и планировал. На вторые сутки днем они перешли границу всего того же истока Аргунии, пройдя по Осыпи, вышли на сопредельную территорию. Выведя кобылу на тропу, лёха остановился и, перекрестившись, широкой улыбкой выдохнул. «Все, границу прошли, теперь осталось только до дома добраться». «Как прошли?» – растерялась Юя. «Вот так просто?» «А чего ты хотела?» «Засад с секретами?» – иронично поинтересовался парень. «Граница по этой самой речке проходит, а тут исток ее. Вон в ту сторону, через десяток верст, граница с Монголией будет, а нам в ту сторону. Там тебя болт дожидается», – на всякий случай напомнил он. «И как долго нам еще идти?» – не сдержала девушка любопытства. «К вечеру будем», – уверенно заявил парень, направляя кобылу в нужную сторону. Ещё через несколько верст он снова свернул в тайгу, и действительно к вечеру они вышли на околицу села. Юя растерянно охнула, когда увидела маковку церкви и крыши домов. «Как ты находишь верную дорогу в этих дебрях?» — удивлённо спросила она. «Мы с Болой друг друга в трёх шагах едва не теряли». «Я ж казак, забыла!» — иронично хмыкнул Лёха. «А мы не только с землёй, мы ещё и охотой живём, так что в тайге нужную дорогу находить меня с самого детства учили». — Я уже устал удивляться, — неожиданно призналась девушка. — Ты умеешь все. — Угу, как же, — весело фыркнул Леха. — Все только Господь Бог умеет. А я только то, что служба до да жизни в станице касаемо. И то только потому, что меня специально учили. Я же у родителей один сын был. Вот батя старался выучить всему, что сам знал, чтобы не пропал по глупости да незнанию. Да еще бабушка учила. — Это, которая китаянка, — осторожно уточнила юи она самая. — И чему она учила тебя? «Языкам, правилам, на кулачика драться, каллиграфии, да много к чему», — грустно вздохнул парень. «По нашим меркам ты получил хорошее образование», — удивленно проворчала девушка. знание каллиграфии преподают только людям из знатных семей. Кто она была?» «Не знаю», — честно признался Леха. «Я называл ее бабушкой Чин, а из какой она семьи, кем была раньше, я не спрашивал. Да она сама не любила об этом говорить». «Выходит, она что-то скрывала?» — не унималась Юе ну может считала что я мало еще чтобы серьезные тайны мне доверять думаю дед муж ее все знал дед ты же вроде говорил что она была твоей прабабкой вспомнила девушка так это для простоты пожал леха плечами заводя кобылу на свое подворье